Глава шестьдесят пятая. Возвращение воина. О, силы небесные! Наступит ли когда-нибудь конец крикливому тщеславию людей, особливо французов? Возможно ли поверить, что после сражения у сен где, как всем известно, им всего-то навсего удалось отрезать наш арьергард, они проявят такую неделикатность чувств, что не не посовестится сжечь несчастливое количество пороху перед домом инвалидов в Париже, похваляясь рекуя перед лицом нашего несчастья. Великодушно ли это торжествовать и улелюкать по поводу того, что 5-6 сотен храбрецов оказались в руках 10 тысячного войска на берегу океана, как в ловушке, и их постигла судьба всех отставших.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 Оружию. Но теперь, после того, как французский дом инвалидов вздумал столь пошло подражать нашему Тауэру и их сен был противопоставлен нашему Сен-Мало, меня уже не влечет к себе этот затасканный сюжет. Я говорю «но-ло» не хочу, а не «мало» предпочитаю. И вполне доволен тем, что Гарри возвратился как из одного похода, так и из другого целеханек, не получив ни единой царапины. Разве я об этом еще не упомянул? Разве я торопясь успокоить моих юных читательниц? Не поведал о том, что мой герой никогда еще за всю жизнь свою не чувствовал себя так хорошо. Свежий морской воздух покрыл загаром его щеки, а снаряд, просвистевший у него над ухом,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 — Можно ли сомневаться, что его величество вне себя от горя? — говорит папенька, покачивая головой. — Вы шутите, сэр? Не хотите же вы сказать, что король Англии останется безучастен, когда сражающийся под его знаменами дворянин умирает почти что у его ног? — говорит Ити. — Если бы я рассуждала так, как вы, клянусь, мне бы оставалось только стать на сторону претендента.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 «Это истинная спартанка», — замечает Джордж. «Попробовал бы кто-нибудь, будучи вскармлен молоком такой матери, не стать храбрецом», — восклицает генерал. Братья переклядываются. «Если бы одному из нас суждено было пасть на поле брания, защищая свою родину, оставшаяся в спарте наша мать, мыслила бы и действовала совершенно так же», — говорит Джордж.